и Роза упорхнула к своей коляске. Агнес на мгновение задержалась, охваченная странным желанием броситься вслед за ней. Внезапно присутствие Адель в ее маленькой гостиной почему-то сделалось ей неприятным. Она особенно остро ощутила потребность побыть немного одной, может быть, потому, что последние слова подруги оставили след в ее сознании. Вдруг возникло ощущение близкой опасности, которая поджидала ее там, за этой закрытой дверью. Застыв у двери и не решаясь войти, она была решила подняться к себе в комнату и послать сказать своей гостю, что почувствовала себя плохо и не сможет ее принять, но прогнала прочь эту мысль, посчитав ее глупой. Но как может бедная Адель, всегда такая вежливая и предупредительная, таить в себе опасность? В конце концов, она, Агнес, не должна придавать значения необоснованным предчувствиям Розы и Гийом, ведь предчувствие никогда не основываются на реальных фактах. И она вошла. Агнес вступила в гостиную в тот самый момент... Когда Адель, громко высморкавшись, вытирала глаза. Ну, вы плачете, удивилась мадам Термен. Что с вами случилось, кузина? Да так, ничего. Саринка, я думаю, ответила он голосом, достаточно дрожащим для того, чтобы Агнес не поверила ни единому слову ее заверения. Агнес обняла ее и подвела к небольшому канапе, где усадила рядом с собой. Посмотрим. Скажите мне, что произошло. Вы же знаете, какое участие я принимаю в вашей судьбе. Да, я знаю. Вот поэтому-то я и чувствую себя такой несчастной. Я вас умоляю, кузина, не расспрашивайте меня больше ни о чем. Лучше позвольте мне скорее уйти. Но почему, наконец? Я, я не могу свыкнуться с мыслью, что что-то может доставить вам страданий. Поэтому очень прошу вас, отпустите меня. Скачив, Адель быстрыми шагами направилась к двери. Впрочем, она не очень торопилась так, чтобы дать возможность Агнес себя опередить. «Вы и так уже слишком много сказали, но недостаточно, и поскольку я являюсь причиной ваших слез, я хочу знать и заверить вас, Адель, вы не выйдете отсюда, пока не расскажете мне все». Кузина подняла на нее глаза, напоминающие глаза несчастного Спаниэля, в которых отражалась напряженная внутренняя борьба. Наконец она бессильно опустилась на путик у камина и, тяжело вздохнув, прошептала. «Боюсь, что вы меня возненавидите. Вы так болезненно переживаете все, что касается моего кузена». «А, мой супруг. Вы что-то знаете о нем?» «Да», — ответила она. Затем в гипом ярости и злобы выкрикнула. «Он плохой, мерзкий человек. Человек без чести и без совести. Я уверена, он совершенно не стоит вас. Оставшись бесчувственной к этой лести, молодая женщина возмущенно воскликнула: «В "Какой стаси, вы пересказываете мне всякие сплетни, и тем более в доме, где вас пока еще принимают, я никогда не думала, что вы способны на такую низость. И если бы речь шла о каких-нибудь пустяках, я бы и сама никогда не обратила на это внимания." Сколько было и клеветы, и пустых разговоров, я всегда была к ним равнодушна. Этот человек очень уж безразличен ко всем, чтобы давать повод недоброжелательным слухам. Или, по крайней мере, я считала, что вы считали, что он безразличен. К сожалению, оказалось, что это не так. Он просто мужчина, вот и все».